Дело в том, что Андлерхейм находится на расстоянии вытянутой руки от Бейкерсфилда. И именно оттуда звонили Левинтеру. Что это может значить? Только одно. Сегодня пытаюсь все притянуть за уши. Тем не менее, хотелось бы знать, существует ли прямая связь между замком и Бейкерсфилдом. По дороге к окраине города он подробно рассказал Паркеру о том, что произошло. Саут Мэйпл была короткой, прямой, засаженной деревьями, спокойной, одним словом, приятной улицей, застроенной домами в духе псевдо марокканской архитектуры, столь популярной на юге Штатов. Не доезжая ярдов двухсот до остановился позади неосвещенного автомобиля без номера, вышел и направился вперед. Человек, сидевший за рулем, вопросительно посмотрел на него. — Вы, должно быть, Джордж Грин, — обратился к нему Райдер. — А вы, если не ошибаюсь, сержант Райдер. Мне позвонили из конторы. Вы все время прослушиваете ее телефон? В этом нет необходимости. Здесь установлен очень умный жучок. Он постучал по трубке своего аппарата. Как только девушка поднимает телефонную трубку, раздается звякание, и разговор автоматически записывается. Мы сейчас с ней немного поговорим, а потом под благовидным предлогом Оставим на пару минут. Она наверняка будет в панике, и пока нас нет, начнет звонить по телефону. Я сделаю все, что от меня зависит. Беттина Айвенхоу проживала на удивление в очень хорошем домике, хотя, конечно, он ни в какое сравнение не шел с особняками Донахью и Левинтера. Глядя на нее невольно возникала мысль, что молоденькая секретарша уж слишком хорошо обеспечена. Или кто-то постарался, что мне нуждалась Девушка сама открыла дверь и с тревогой посмотрела на троих мужчин на пороге ее дома. «Мы из полиции», — сказал Паркер. «Можно задать вам несколько вопросов?» «Из полиции?» «Наверное, можно. Э, точнее, конечно, можно». Она провела их в гостиную и села на диван, подобрав под себя ноги. Райдер, Паркер и Джефф опустились в кресло. Беттина выглядела милой, скромной и застенчивой, что еще ни о чем не говорила. Точно так же та выглядела в постели Левинтера. Что влипла в какую-то историю? «Надеюсь, нет», — глубоким сердечным голосом произнес Паркер. «Мы опрашиваем население в связи с многочисленными жалобами относительно поборов среди иностранцев и подкупом высокопоставленных должностных лиц нашего штата». Года два тому назад корейцы платили миллионы. Можно было подумать по доброте душевной, он вздохнул. Теперь этим занялись русские. Сами понимаете, большего я вам сказать не могу. А, да-да, понимаю. Про... По всему было ясно, что она абсолютно ничего не понимает. Давно вы живете здесь? Продолжал свои расспросы Паркер. Сердечности в его голосе как не бывало. Пять месяцев. Коротко ответила девушка, проявляя осторожность. — А что? — Здесь вопросы задаю я. — отрезал Паркер, небрежно оглядев комнату. — Неплохое у вас тут гнездышко. — С кем вы работаете, мисс Айвенхолм? — Секретаршей. — Давно? — Два года. — А до этого? — Работала в школе в Сан-Диего штата Калифорния? Вместо ответа последовал кивок головы. Но бросили учебу,